отпугивать посторонних. По верованиям арабов, африты очень скверно пахнут. Спустя некоторое время братья убрали падаль и вынесли для продажи несколько корзин, наполненных погребальными статуэтками, ушебти, скабеями, канопами, свитками папирусов и другими предметами, удобными для переноски. В поисках украшений братья распеленали некоторые мумии Как профессиональные кладоискатели, они прекрасно понимали значение сделанного ими открытия. По опыту они знали, что имена фараонов всегда пишутся в овальных рамках картушах. А здесь картуши имелись почти на всех саркофагах. За 10 лет достойные братья, стремясь оградить себя от неожиданности, лишь трижды спускались в тайник за новыми партиями товара. Они проникали туда по ночам, соблюдая такие предосторожности, чтобы даже самые близкие соседи не могли ничего заподозрить, хотя и дивились их внезапному обогащению. В древности продавались обычно партиями и только тем покупателям, которые имели разрешение на вывоз их из Египта. Однако некоторые из древностей, начиная с 1874 года, стали появляться на антикварном рынке Парижа. Это были статуэтки Ушепти, с выведённым картушем тронным именем фараона, чаще всего Паена Джема i 21-й династии. Затем всплыли папирусы с текстами погребальных ритуалов, также явно из царских захоронений. Все это не могло не привлечь внимание крупнейшего французского ученого египтолога Гастон Масперо, который долгое время занимал ответственный пост директора службы древности Египта, департамента, ведавшего охраной памятников. В 1878 году на страницах специального журнала он высказал предположение, что в Фивах открыли одну или несколько доселе неизвестных гробниц фараонов 21-й династии. Длительное расследование привело в итоге к братьям Абд-Эль-Расу и консульскому агенту Англии и Бельгии в Луксоре Мустафе Аге Аятту, при торговшем по совместительству состоятельству древностями. Дипломатическая неприкосновенность делала его неуязвимым. Пришлось взяться за обоих братьев. По ходатайству масперо их арестовали и доставили к местному мудиру, правителю области Дауд Паше. Ему можно было сказать все, что угодно, кроме того, что ему свойственны снисходительность и мягкость обращения. В доме Абд Эль-Расулов произвели обыск, который, как и следовало ожидать, решительно ничего не дал. Впрочем, мастеро и не тешил себя надеждой на успех. Эта мера должна была оказать психологическое воздействие и побудить кладоискателей к признанию, но все оказалось напрасно. Ни угрозы, ни деньги, не могли заставить их открыть столь тщательно оберегаемый секрет. Более того, все допрошенные жители Курны, во главе со старостой, единодушно заверяли, что нет никого среди них, кто был бы честнее и бескорыстнее, чем Ахмед Абд эль расул Что он никогда, ни тайно, ни явно не производил раскопок, что он не способен утаить даже самый незначительный памятник древности и тем самым нарушить закон. словом нет человека менее виновного в совершившем ему преступление. Сам Ахмед пытался прикрыться дипломатическим иммунитетом Мустафы-аги, выдавая себя за его слугу. В конце концов его пришлось отпустить на поруки после двухмесячного пребывания в тюрьме и неоднократных душеспасительных Дауд-Паши, о которых Ахмед вспоминал до конца своих дней. Так обстояли дела к середине мая 1881 года. Мастерони, с чем возвратился в Париж, пообещав на прощание продолжить следствие зимой. Это обстоятельство, а также оставшиеся от дознаний впечатления, послужили причиной раздоров, начавшихся в семье Абд Эльрасул. Одни полагали, что минувшими неприятностями все уже кончилось, другие считали, что целесообразнее пожалуй выдать секрет и получить обещанное вознаграждение, чем подвергаться риску и лишиться всего. Не обошлось и без меркантильных соображений. Ахмед потребовал в качестве компенсации за свою стойкость